Глава 6. Гнать пиратов из архипелага. Держа путь на Норд-Норд-Вест, Соколев вплыл теперь мимо чудных живописнейших берегов ионических островов. Зеленые кущи разнообразнейших в мире садов быстро, как в калейдоскопе, мелькали перед глазами наших путешественников. К счастью, Кариста ничем не обнаруживала своего низкого происхождения. Она имела вид вполне честного, небольшого восточного судна, не то любительской яхты, не то торгового корабля, и могла совершенно спокойно, не возбуждая никаких подозрений, плыть мимо всех этих пушек в британских портах. Среди всех этих военных фрегатов союзного королевства, а ведь в данную минуту она вся была в их власти. От Аркадии до острова Занта, этого цветка Востока, как поэтично называют его итальянцы, насчитывает всего только 15 морских лье. Еще Користа только вступала в тихие воды пролива Занта, а уже вдали показались зеленеющие вершины горы Скопу с роскошными оливковыми и апельсиновыми садами по склонам. Когда-то вместо этих садов здесь были непроходимые лесные дебри, воспетые Гомером и Вергилием. С юго-востока дул попутный береговой ветер, и користа, как птичка на крыльях, летала на всех своих парусах. Уже вечерело, когда в виду показалась столица острова Занта красивый итальянский городок, растянувшийся на пололье полукругом по берегу глубоко вдающийся в остров бухты. Замелькали разноцветные огоньки. Рассеянные по всем направлениям, начиная снизу от набережной и кончая наверху старинным венецианским замком, они издали казались как бы большим ярким созвездием. На палубу доносились мелодичные итальянские баркаролы, и, слыша это пение, Ни один матрос Соколева возмущался и негодовал в душе. Но приходилось мириться. Кариста, не останавливаясь и не подавая никаких сигналов, быстро прошла через узкий морской рукав, отделяющий Занта от Ахайи и Элиды, и спокойно миновала его, а на другой день она уже подходила к заливу по Трасскому. Стоя впереди на носу своего Соколева, Капитан суровым и внимательным взглядом окидывал весь этот берег о Сколько грустных, незабвенных и важных воспоминаний невольно воскресало в памяти при виде этой страны. Как должно было бы сжаться сердце сына Греции, если бы этот сын давным-давно не предал бы матери? «Мисс Салунги! раздался сзади него голос с капелла, и он указал рукой на северо-восток. «Поганый народ! Люди, предпочитающие скорее взорвать себя, чем сдаться неприятелю!» Да, действительно, два года тому назад ему там не посчастливилось насчет невольничьей торговли. Он до сих пор не мог забыть и простить им этого. После десятимесячной упорной самозащиты осажденные в Миссолунгах, изнемогая от усталости и голода, вместо того, чтобы сдаться Ибрагиму, взорвали крепость и весь город. Все население стало жертвой ужасного взрыва, не пощадившего и победителей. А за год перед этим, почти на то же самое место, где теперь похоронен Марк Бацарис, явился умирать разочарованной жизнью лорд Байрон один из героев Греческой войны. Его тело было перевезено в Вестминстер, и только сердце знаменитого поэта осталось в Греции, в любимой им и освободившейся только после его смерти стране. Старка столько нетерпеливо передернул плечами в ответ. Между тем Кариста, миновав Патрасский залив, уже направлялась к Кефалонии. Благодаря попутному ветру она за несколько часов достигла этого острова. Но в столицу его, Аргостоли, она не зашла. Порт был слишком мелок и неудобен для стоянки даже и небольших судов, а прямо направилась через узкий канал, проложенный вдоль восточного берега, и около шести часов вечера уже подходила к древней Итаке. На этом скалистом острове длиною в восемь, а шириною в полтора лье, отличающимся своей своеобразной, восхитительной дикой природой, славящимся своими маслами и винами, насчитывается до десяти тысяч жителей. Не ознаменовав себя никакими геройскими подвигами, Итака, тем не менее, оставила после себя на страницах древней истории два знаменитых имени — Она была родиной Улиса и Пенелопы, и память об этих героях Гомеровской Илиады еще сохранилась до сих пор на живописном острове. Но вот наступила ночь, и земля понемногу скрылась во мраке. Чтобы не проходить через узкий пролив, отделяющий северную оконечность Итаки от южного края Санта-Мауры, Користа вышла в открытое море, и ночью, продолжила свой путь вдоль знаменитого острова еще на две мили. Посреди моря, в шагах 80 от нее, охваченная слабым лунным светом, неясно вырисовывалась какая-то беловатая скала. То был Левкатский утес, прославленный Сафо и Артемизой. Но острова того же имени уже не видно было. Сокалев быстро нёсся теперь вдоль Албанского берега прямо к острову Корфу. Старкас желал бы во что бы то ни стало прийти туда до ночи. И Користи оставалось сделать ещё около 20 лье в этот день. Она так натянула свои паруса, что планшир почти лежал на воде. Планшир — плоский деревянный брус, заканчивающий фальшборт судна. Между тем ветер значительно крепчал, и рулевому приходилось употреблять все свое внимание, чтобы не дать кораблю опрокинуться под его тяжестью всех этих громадных парусов. К счастью, мачты были очень крепки. Текелаж совершенно новый и самого высшего качества, и поэтому, несмотря на то, что ни один лиссоль малый парус, не был спущен, и корабль несся так как будто состязался в международной гонке, он благополучно миновал все опасные места, не задев даже ни одного рифа. Как искра промелькнул мимо маленький остров Пакса. А вот уже на севере показались и первые возвышенности Корфу. Навстречу Користи все чаще и чаще стали попадаться военные суда. То под английскими, то под турецкими флагами. Но она не старалась избегнуть их встречи. С ней не было ни груза, ни бумаг, могущих выдать ее происхождение, и ей нечего было бояться даже в том случае, если бы встречным судам вздумалось подвергнуть ее осмотру. Около четырех часов пополудни Кариста обогнула южную оконечность Корфу и вошла в пролив, отделяющий остров от материка. Эта южная часть пролива имеет гораздо более веселый и оживленный вид, чем его северная половина. В особенности же она представляет собою приятный контраст с пустынным, полудиким, почти некультивированным албанским берегом. Перед столицей Корфу пролив расширяется и образует небольшой глубокий залив. Чтобы еще более сократить свой путь, Користа пересекла этот залив прошла через канал, соединяющий озеро Каликиопула с морем, миновала островок Улиса и, наконец, стала огибать извилистые чудные берега острова с благоухающими алоэ и агавами. Там уже кипела жизнь, мчались экипажи, сновали всадники, приехавшие за целую милю из города, чтобы насладиться свежим воздухом и полюбоваться чудными морскими видами. Соколев проскользнул мимо бухты Кардакио с ее живописными развалинами на берегу, мимо летнего дворца великих лордов-комиссаров, мимо страды Марины, более похожей на бульвар, чем на улицу, мимо древнего форта Сальвадор и, наконец, мимо первых городских домов столицы Корфу. Обогнув затем мыс Сидера с возвышавшейся на нем крепостью, Нечто вроде маленького военного городка, вмещающего в себе и дом коменданта, и квартиры офицеров, и больницу, и греческую церковь, користа неслась теперь прямо на запад. Но вот раздалась команда капитана, и корабль, миновав северную часть города, бросил якорь неподалеку от стенки гавани. Засунув себе за пояс нож с коротким и широким лезвием, Это общеупотребительное оружие и необходимая принадлежность мужского костюма в провинциях Мессении Николас Старкас и Скапелла сели в лодку и отплыли к берегу. Высадившись на набережной, они первым делом отправились в городское управление и предъявили там свои паспорта. Так как документы их оказались в полном порядке, то они очень скоро покончили со всеми формальностями, распростились и разошлись в разные стороны, условившись предварительно между собой сойтись в одиннадцать часов вечера на палубе Соколева. Скапелла, поглощенный всецело интересами користы и ее капитана, направился в торговую часть города, туда, где были узкие кривые улицы с итальянскими названиями, грязные лавчонки со сводами, где царил самый настоящий хаос — неаполитанского квартала старкос со своей стороны решил посвятить весь вечер на то чтобы по возможности навести и собрать как можно больше различных справок и сведений насчет одного лично касающегося его дела с этой целью он пошел на эспланаду самую лучшую и аристократическую часть города эта эспланада была Ничто иное, как длинная военная площадь, обсаженная по бокам роскошными деревьями. С одной стороны ее тянулся глубокий и широкий ров с перекинутыми через него подъемными мостами, отделяющими цитадель от города. С другой раскинулся сам город. На площади была масса народу. Иностранцы и туземные жители толпами двигались по ней взад и вперед, Но праздничного, веселого настроения между ними что-то не было заметно. Перед статуей маршала Шуленбурга подъемный мост. Против обыкновения был опущен, и бесчисленные курьеры поминутно шныряли из губернаторского дворца в цитадель и обратно. Никола Старкос смешался с толпой. Он сразу заметил, что публика находилась в каком-то необыкновенно в возбужденном состоянии. Не желая быть навязчивым и надоедать другим своими расспросами, он предпочел прислушиваться к чужим разговорам. Но куда бы он ни подходил, везде говорили об одном и том же, везде упоминали одно и то же имя пирата Сократифа и Старкас не мог не заметить, как мало симпатии вызывало это имя в толпе. В первую минуту оно как бы задело и его любопытство, как будто поразило его чем-то, но затем, слегка пожав плечами и как-то загадочно улыбнувшись, он отделился от шумной толпы и, снова приняв свой всегдашний суровый вид, стал спускаться по эспланаде вниз, к широкой омываемой морем террасе. Там, около круглой маленькой часовинки, воздвигнутой в память сэра Томаса Мэтланда, собралась небольшая кучка людей. Несколько лет спустя около этой часовинки выселся величественный обелиск, сооруженный в честь преемника Мэтланда Говарда Дугласа. Если бы протекторат Англии не кончился и Ионические острова не перешли бы во власть греческого королевства, то очень возможно, что улицы и площади города Корфу окончательно загромоздились бы статуями английских губернаторов. Настолько сильно была развита в то время страсть к памятникам как в самих представителях английской власти, так и в их благодарных почитателях среди корфиотов. Конечно, мнения на этот счет расходились. Да и трудно требовать, чтобы в таком разноплеменном населении, какое существовало тогда на острове Корфу, не случалось бы разногласия по поводу общественных интересов. Но замечательно то, что в описываемый нами день всякое разногласие было забыто. Мысли всех карфиотов слились в одно общее желание. Все единогласно проклинали ненавистное имя сократифа «Смерть пирату Сократифу! На виселицу его, негодяя!» — кричали в толпе. И грозные анафимы на английском, итальянском и греческом языках сыпались со всех сторон. Никола Старкос слушал молча все эти излияния народной злобы и, по-видимому, совершенно спокойно любовался тихими морскими волнами, катившимися у его ног. Перед ним, как на ладони, открывалась замкнутая албанскими горами вся широкая часть пролива Корфу. Внизу, у самого порта. Происходило какое-то необычайное движение. Многочисленные барки беспрерывной длинной цепью тянулись к стоявшим у пристани военным кораблям. Между фрегатами и цитаделью то и дело давались сигналы. По всему видно было, что который-то из этих фрегатов, а может быть и не один, несколько снаряжались в плавание солнце тем временем уже успело закатиться за горизонт наступили короткие южные сумерки, а за ними не замедлило спуститься на землю и темная южная ночь старкос сошел с террасы поднялся по эспланаде и медленно направился к высоким сводчатым домам целой линии тянущимся вдоль восточной стороны ее там были ярко освещенные кофейни Вдоль шоссе стояли небольшие круглые столики, расставленные рядами стулья, и многочисленная собравшаяся публика, сидя за ними, благодушествовала, распивая вино, закусывая и ведя мирную беседу между собой. Старка подсел к одному из маленьких столиков и, заранее решив не пропускать ни одного слова из разговоров сидящей рядом с ним группы мужчин, велел подать себе ужин. «В самом деле», — говорил один судовладелец из страды Марины, продолжая, по-видимому, уже начатый разговор. «Теперь просто опасно торговать. Никто не решается провожать мимо восточных портов маломальски ценные товары». «Скоро», — заметил его собеседник, толстый и флегматичный англичанин, «скоро мы не найдем и матросов, желающих служить на архипелагских кораблях. Все станут отказываться». О, этот Сократив, этот Сократив! Слышалось со всех сторон полные ужаса, негодования и презрение восклицания. Имя, заставляющее драть глотку и беспрестанно промачивать ее. В свою очередь, не без удовольствия думал про себя хозяин кофейни. А в котором часу назначено отплытие, Сифанты? – спросил негацант. Восемь вечера отвечал корфиот. "Но?" прибавил он. "Недостаточно сняться с якоря, надо добраться до места назначения". э доберутся!" воскликнул другой корфиот. "Вот увидите. Теперь не скажут, что какой-то пират помешал действиям британского мореходства. Добавьте и французского, и итальянского, и греческого", сказал флегматичный англичанин. Он желал, чтобы все государства имели свою долю неприятностей в этом деле. Все это прекрасно! Но время идет, господа!» — сказал Негоциан, вставая из-за столика. «Если мы хотим присутствовать при отплытии Сифанты, то теперь, пожалуй, нам пора и отправляться на Испланаду». «Нет», — отвечал один из его собеседников, — «торопиться не стоит. Всегда успеем». «Разве вы забыли...» что отплытие судна возвещается пушечным выстрелом. А выстрела еще не было!» И разговаривающие снова уселись на свои места и продолжали прерванную беседу. Находя, что теперь наступила как раз удобная минута вмешаться в общий разговор, Старкас обратился к своим соседям и на чистом правильном наречии, нисколько не обличающим его южногреческого происхождения, спросил их. «Извините, господа. Позвольте мне спросить вас, что это за сифанта, о которой все только и толкуют сегодня?» «Это один корвет, милостивый государь», — отвечали ему. «Его купила, снарядила и вооружила за свой счет компания английских, французских и корфиотских негациантов. Экипаж сифанты состоит из людей этих трех национальностей» а корветом командует храбрый капитан Страдена. Все надеются, что ему удастся сделать то, чего не могли сделать до сих пор ни английские, ни французские военные суда». А -а -а -а, сказал Никола Старкас, «это и есть тот корвет, что готовится сегодня к отплытию. А можно спросить, куда именно он направляется?» «Туда, где он может встретить «Схватить и уничтожить знаменитого Сократива!» «В таком случае я вас попрошу объяснить мне, кто этот знаменитый Сократив?» «Вы не знаете, кто Сократив?» «Как? Возможно ли это?» — воскликнул изумленный Карфиот с каким-то недоверием, глядя теперь в лицо своего нового собеседника. Англичанин, тот только промычал что-то себе под нос. «Действительно, человек...» не знающий Сократифа и объявляющий об этом во всеуслышание среди самого города Корфу в ту минуту, когда это имя не сходит с уст каждого, такой человек мог вполне быть признан за феномена. Капитан Користы, разумеется, заметил, какой эффект произвели его слова. «Господа», — поспешил прибавить он как бы в свое оправдание, «я иностранец. Я только что прибыл из Зары» так сказать, из самых недр Адриатики, и потому понятия не имею о том, что происходит в настоящее время на Ионических островах». «В таком случае скажите о том, что происходит не на островах, а на Архипелаге!» — воскликнул Корфиот. «Сократев захватил весь Архипелаг. Он избрал его театром своих разбойничьих нападений!» «А-а-а!» — произнес Старкас. Дело идет о пирате. О пирате, о корсаре, о разбойнике! отвечал толстый англичанин. Для такого негодяя и подходящего названия еще не придумано. И слегка отдышавшись от неприбычно долгой речи, он прибавил Меня удивляет только одно, милостивый государь. Неужели? может еще встретиться европеец не слыхавший про сократифа милостивый государь отвечал капитан Каристы, я не могу отрицать того, что это имя и для меня отчасти знакомо но я право не знал что причиной сегодняшнего волнения в городе служат именно это лицо разве корфу угрожает нападение со стороны этого пирата «Посмел бы он!» — вскричал с негодованием негоциан. «Да он никогда не отважится вступить на наш остров!» «В самом деле? Вы в этом уверены?» — переспросил его капитан. «Я в этом уверен, милостивый государь! А если бы это даже и случилось, то виселицы, понимаете, виселицы сами собой воздвиглись бы на всех перекрестках острова Корфу, чтобы сцапать на перепутье этого негодяя!» «И повесить его!» «Но в таком случае почему же это волнение?» продолжал допрашивать Старкас. «Я приехал только час тому назад и никак не могу понять этой всеобщей тревоги». «Я вам это сейчас объясню, если вы желаете знать, в чем дело, милостивый государь», отвечал англичанин. И он начал. «Месяц тому назад Сократив захватил два коммерческих судна «Три Бразерс». И Корнатье. И все, что осталось в живых от их экипажей, он продал на рынках Триполи. О! -о' воскликнул Старкос. Это действительно возмутительный поступок. Следует заставить этого человека раскаяться в нем. И тогда, продолжал Карфиот, несколько негациантов объединились и соорудили военный корвет, великолепнейшей конструкции, с отборным экипажем под начальством отважного моряка, капитана Страдана и поручили ему поймать Сократива. На этот раз можно надеяться, что разбойник, причинивший огромный вред всей торговли в архипелаге, не избегнет своей участи. «Да, это дело не шуточное», — заметил Старкас. «Вот почему весь город так и волнуется», — заговорил опять англичанин. «Вы видели?» Все население собралось на исполнаде. Все хотят присутствовать при отплытии сифанты И как только она выйдет из гавани, вы услышите, какими восторженными криками будет приветствовать ее вся публика. Старкас, поблагодарив своих собеседников, вышел из-за стола и снова смешался с густой толпой народа. Он знал теперь все, что желал узнать. То, о чем говорили Англичане и карфиоты не было ничего преувеличенного. Напротив, это была правда, одна голая правда. Вот уже несколько лет как разбои Сократифа ознаменовывались каждый раз все более и более возмутительными фактами. Сколько торговых судов, и греческих, и иностранных, погибло от руки этого жестокого кровожадного пирата. И откуда только взялся этот пират? Откуда он был родом? Грек или выходец с варварейских берегов, этого рассадника морских разбойников? Никто не знал его, и никто не мог объяснить его загадочного происхождения. Никто даже никогда и не видел его. Из тех, кто был под огнем его пушек, ни один не вернулся домой. Одни были убиты, другие — проданы в рабство. Кто мог указать его корабль. Сократив беспрестанно менял их, то совершал он свои набеги на быстром восточном бриге, то на легком корвете. Результат этих набегов был всегда одинаков, и до сих пор еще никто не мог похвастаться своей победой над ним. А сколько страшных, чудовищно ужасных легенд ходило в народе об этом человеке. Рассказывали, что однажды Во время сражения ему не хватило ядер для пушек. Он, не задумываясь, набил их головами, отрезанными от трупов, валявшихся тут же на его палубе. Когда случалось, что он неожиданно встречался с каким-нибудь сильным военным судном и сознавал, что не в силах одолеть его, то он обращался в бегство и, в конце концов, где-нибудь внезапно исчезал. Всяческие преследования... Всякие поиски тогда были напрасны. Он знал такие таинственные выходы, обходы и проходы в архипелаге, о существовании которых большинство моряков даже и не подозревало. Тем более, что вообще гидрография этих берегов в то время заставляла желать еще многого. Действительно, Сократев был идеальный моряк. Но вместе с тем это был и отчаянный разбойник. Всегда сопровождаемый шайкой отъявленных головорезов, которые ни перед чем не останавливались, он умел поощрять их, предоставляя им известную долю в награбленной добыче. Авторитетом он пользовался среди своей шайки неограниченным. Каждое его слово было для них законом. И никакие угрозы, никакие муки не могли заставить этих людей выдать или донести на своего главаря, за которого они готовы были идти в огонь и в воду. Таков был тот, чье имя возбуждало в описываемую нами минуту столько волнения, столько толков на острове Корфу, тот, за кем в погоню в этот вечер отправлялась Сифанта. Ровно в восемь часов вечера с крепостного вала грянул пушечный выстрел. Это был сигнал, что Сифанта снялась с якоря и стала выходить из гавани. Толпы народа устремились к террасе, где возвышался памятник сэру Мэтленду. Побуждаемый чувством, быть может, более глубоким и сильным, чем простое любопытство, Николас Старкос очутился вскоре в переднем ряду зрителей. Вот показались огни корвета. Он шел на булинях направляясь к мысу Бьянка. В эту минуту с крепости раздался второй выстрел, за ним третий, и в ответ на них началось салютование с палубы Сифанты. Оглушительные «Ура!» вторили не менее оглушительным выстрелом, и радостные крики народа сопровождали корвет до самой бухты Кардакио. Но вот понемногу толпы народа стали редеть, На Испланаде остались лишь немногие гуляющие, и город, казалось, замер. Старкос еще долго оставался на площади. Какие-то мрачные мысли теснились в его голове. Какая-то тайная тревога сжимала его сердце. Глаза горели зловещим огоньком, а взгляд невольно уносился в ту сторону, куда скрылся корвет. На башенных часах святого Спиридония пробило одиннадцать. Он вспомнил, что в этот час они условились встретиться со Скапелло, перешел на другую улицу и вскоре вышел на набережную. Там его уже ждал Скапелло. Корвет Сифанта только что отплыл, сказал капитан Соколева, подходя к своему помощнику. А, процедил сквозь зубы Скапелло, да, в погоню за Сократифом». Он ли? Другое ли? Не все ли равно? Отвечал Скапелла, указывая на користу качающуюся на волнах. Они сели в лодку и через несколько минут уже подплыли к Соколеву. До завтра, у Элизунда, сказал Старка с Скапелла, впрыгнув на палубу.